Глава одиннадцатая. Стас. «Дети, а вы неплохо смотритесь вместе!» Приторно улыбаюсь. Возможно, выгляжу как клоун. Но пофиг. «Да со мной любая будет смотреться хорошо!» Подмигиваю Ассоль. «Квартира, которую нам с Ассоль подарили на свадьбу, находится в самом центре. В этом доме кто только не жил, чья только буржуазная нога не касалась столетнего паркета. Впрочем, в Питере это не редкость. Звоню в дверь».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 И не получается. «А ты на юбилей-то приедешь? Твоё личное не помешает?» Усмехаюсь, закрывая пол лица объёмной кружкой. «Не помешает, Ась». Смотрю в упор и понимаю, что мало что знаю о своей жене. В тот год, когда поженились, мне было всё параллельно. Ничего не интересовало, тем более странная девушка, которая теперь называет себя моей женой. А потом не видел смысла. Сделю себя в гостиной, как и всегда. Мог бы и номер снять,